Глава первая. Майя от начала до конца света. О том, кто такие майя, человечество вдруг вспомнило ближе к 2012 году. Тогда в средствах массовой дезинформации начался страшный шум по поводу так называемого конца света, который якобы эти самые майя предсказали в своих мифах перед тем, как таинственно исчезнуть. Человечество едва успело забыть страхи на тему миллениума, как на смену той несостоявшейся беде пришло ожидание новых ужасов. Перед грядущим концом света трепетали все. Все, кроме самих индейцев майя. Они и ведать не ведали ни о каких древних предсказаниях и календарях. Но внезапный интерес к их культуре со стороны иностранных туристов дал им возможность хорошо заработать. Грех было не воспользоваться случаем. Примечательно, что по интернет-пространству бродят не столько мифы Майя, сколько мифы о Майя. Самый старый миф периода Конкисты. Индейцы Майя являются тринадцатым коленом Израилевым. Второй миф распространенный, любимый простыми людьми. Майя чьи-то родственники — китайцев, тюрков, финнов, австралийцев и так далее. Третий миф фантастический. В городе майя Поленки Изображен космический корабль с механической коробкой передач. Четвертый миф. Майя таинственным образом куда-то исчезли. Пятый миф. Майя очень любили кровавые жертвоприношения. Шестой миф. Астекский круглый камень и есть календарь Майя. Седьмой миф. Майя предсказали конец света. Этот список можно бы пополнить, но остановимся на главных мифологемах. А для начала вспомним то, что уже достаточно хорошо известно науке. Совсем немного истории, или откуда появились майя. Очень далекие предки современных индейцев майя около 40 тысяч лет назад перешли высохший из-за оледенения Берингов в пролив, перебравшись с Камчатки на Аляску по вдруг проступившему мосту суши Берингии. Это были группы примитивных охотников и собирателей, которые шли вслед за живностью в поисках пропитания. Переселение проходило тремя волнами. Юрий Валентинович Кнорозов сумел найти этому доказательство, основываясь на анализе мифов. Предки индейцев майя относились к первой волне мигрантов, представители которой еще не знали лука. Они пользовались дротиками, копьеметалками, а также выдувными трубками серботанами — с чем не были знакомы их более северные соседи по американскому континенту. Известно, что лук, древние обитатели Евразии, изобрели не ранее десяти тысяч лет до нашей эры, то есть через много тысячелетий после того, как предки майя и их ближайшие попутчики с Камчатки начали осваивать просторы нового континента. Итак, переселенцы обживали обширные незаселенные земли, развивали свои языки, познавали мир, двигаясь сначала на восток, а затем и на юг, в сторону солнца и тепла. В конце концов, они пересекли Северный тропик и оказались в Мезоамерике. Так называется культурно-историческая область от Мексики до Никарагуа. Случилось все задолго до появления земледелия, более 20 тысяч лет назад. От этих странствий по богатой пищей зоне прибрежной полосы не осталось следов. И причина тому — таяние ледников, спрятавшие под водами океана шельф. Однако сохранились отдельные легенды, и по их особым деталям Юрий Кнорозов пытался восстановить некоторые события прошлого. Он расценивал их как первоклассный источник для особого метода междисциплинарного анализа. Так, например, тот факт, что легенды сохранили память о падении Аризонского метеорита, приключившемся 25 тысяч лет назад, позволил сделать вывод о высоком уровне развития языков, в те верхнепалеолитические времена. Как бы то ни было, около семи тысяч лет до нашей эры климат в Мезоамерике поменялся в лучшую сторону. Население росло, что, конечно же, заставляло заботиться о пропитании. В результате около 5000 тысяч лет до нашей эры пришлось одомашнить дикую кукурузу. А во втором тысячелетии до новой эры на исторической сцене возникают первые протогородские центры. Среди ранних цивилизаций мы видим альмеков, затем сапотеков, расцветают великие Теотиуакан и города Тихоокеанского побережья. И, наконец, наступает время блистательных майя. Мифы майя в той или иной форме вспоминают их предшественников и соседей, именуя их и глупыми великанами, и умными карликами, и даже не совсем людьми. Это тоже было своего рода мифотворчество, подчеркивавшее величие самих майя. В вопросе заселения земель майя остается много неясного, что тоже находит отражение в мифах. Некоторые данные позволяют предполагать, что предки майя пришли с севера, следуя вдоль побережья Мексиканского залива, конфликтуя, как водится, с местными народами. Тем не менее, между 2000 и 1500 годами до нашей эры они расселились окончательно, распадаясь на самостоятельные группы со своими языками. В начале нашей эры воздвигаются и стремительно развиваются первые города Майя. По всей территории растут города-государства. Они включают обширные подчиненные территории в радиусе не более 30 километров от центра. Такое расстояние объясняется тем, что в регионе не было тягловых животных. Население самых крупных городов-государств, таких как Калакмуль, Караколь, Тикаль, достигало 100 тысяч человек. Вожди больших царств носили титул Ахав, а подчиненные им центры находились под властью местных правителей. В городах работали жреческие школы. Одни жрецы были идеологами, иногда претендовавшими на власть. Встречались и жрецы-ученые, занимавшиеся астрономией, математикой, письмом и историей. Отдельное место отводилось врачевателям и прорицателям. Любопытно, что нет данных о правовой системе майя в период цивилизации. Это означает только одно — преобладали общинные нормы поведения, сохранявшиеся в устной традиции. И мы видим их в соответствующих мифах, которые учили не убивать, не прелюбодействовать, не лгать, Не воровать, почитать предков, хранить веру дедов и так далее. Беда пришла, откуда не ждали. В IX веке на земле майя вторглись голодные варвары из центральной Мексики, убивая их правителей и жрецов. Города государства опустели. Тактический расчет захватчиков строился на том, чтобы уничтожить правящую элиту, связанную с родовыми предками, чьи захоронения находились в пределах акрополей и пирамидальных комплексов. Без такой связи между живыми и мертвыми город переставал быть символом власти, превращаясь в величественные руины. Простое население вскоре покинуло свои земли, возвращаясь к общинной сельской форме существования. Майя ушли на Юкатан, утратив научные знания, забыв астрономию и точный календарь. Чудом стало то, что в удаленных уголках Юкатана удалось сохранить иероглифическое письмо, Еще одним последствием вторжения тальтеков в X веке стало вынужденное появление нового оружия, того самого лука. Новые хозяева принесли и свою идеологию, потеснившую древний культ царских предков. Он потерял первоочередное значение, и власть правителя стала основываться на его происхождении от легендарных тальтекских завоевателей и почитании пернатого змея. Таким образом, совсем не случайно тальтекский кецалькуатль он же майяский кукулькан, стал одним из главных героев новых мифов в постклассическом периоде. Причем пернатым змеем начали именовать еще и правителя. В результате разные мифологические сюжеты, где есть этот персонаж, уже не отличали бога от человека. Но время идет, и к XII веку на Юкатане укрепляются государства майя нового типа. Это уже не города-государства, а конфедерации городов, с мобильной властью, централизованным подчинением, укрепившейся армией, новой идеологией и обновленной религией. Однако науку пришлось создавать практически заново. И в этих условиях мифы стали главным источником сведений о мироздании и правилах жизни. При неизбежном переделе территории расцветают междуусобные войны, что в XVI веке трагически облегчило задачу для испанских конкистадоров, Их появление было катастрофой для майя и окончательно разрушило их собственный мир. Индейцы оказались во власти колонизаторов, под идеологическим давлением христианства, без какой-либо возможности продолжать развиваться самостоятельно. Именно тогда у Папы Римского тоже возникла проблема. Как быть с официальным разъяснением, кто же они такие, эти индейцы? Объявить их животными, как африканцев, и на том основании превратить в рабов Не получилось. Высокий уровень цивилизации был очевиден, да и индейцы отказывались работать как подневольный скот. Они предпочитали смерть, нанося непоправимый ущерб хозяйственным проектам испанцев. И тогда было принято высочайшее постановление – считать индейцев потомками 13-го колена Израилева, переместившимися странным образом пешком по морю в новый свет. Но такого объяснения не приняли даже монахи-миссионеры, уж больно нелепой показалась эта версия. Тем не менее папская булла, объявлявшая индейцев людьми, сделала доброе дело, спасая аборигенов от беспредельной жестокости испанцев. Раз индейцы не считались животными, то могли быть обращены в христианство и по закону требовали человеческого отношения. Между тем древнюю науку в общинах майя напрочь забыли, А европейским знаниям индейцев никто не обучал, за исключением представителей элиты. Их детей готовили в монастырях для службы в новой администрации. Неудивительно, что в этих условиях майя с особой ответственностью хранили и передавали следующим поколениям свои древние сказания. В тайне от испанцев они организовывали праздники, где мифы обретали вид театрального действа. Специальные хранители мифов и правил проведения таких праздников назывались певцами. Кроме того, создавались и новые мифы, в которых находило отражение уже иная, колониальная реальность. В любом случае, появление в XVI веке испанцев положило начало формированию религиозного и культурного синкретизма. Вот почему в нашем распоряжении несколько пластов мифологии майя — общий мезоамериканский — Архаический, древний, колониальный, современный. При этом многие индейские мифы, начиная с колониального периода, неизбежно содержат элементы еврохристианских традиций. Майя никуда не исчезли. Не будет преувеличением сказать, что именно культура мифа и помогла индейцам майя выстоять, сквозь века пронести самобытность, традиции и культуру. В настоящее время в лингвистическую семью майя входит более 30 языков, а говорящие на них группы насчитывают суммарно более 6 миллионов человек, которые проживают на территориях нескольких стран. В южных штатах Мексики – Чьяпас, Табаско, Кампече, Юкатан, кинтана роо в Гватемале, Белизе, на севере Гондураса и в Сальвадоре. Сама территория, освоенная индейцами майя, включает три сопредельных региона, которые отличаются друг от друга климатом, особенностями хозяйства и историческим прошлым. Центральная область, где и зародилась майяская цивилизация, включает южный мексиканский штат Чьяпас, гватемальский департамент Петен, а также территорию страны Белиз. Эта область в основном охватывает низменности, изобилующие естественными водоемами и пересекаемые полноводными реками. Высокая влажная сельва богата разнообразными съедобными растениями и плодами. В ней водится множество животных, птиц и рептилий. Северная область включает совершенно плоский, расположенный на известняковой платформе, покрытый низкой сельвой полуостров Юкатан с засушливым, несмотря на моря вокруг, климатом, бедной почвой и отсутствием рек. Зато здесь есть сеноты, карстовые колодцы, источники пресной воды. Южная область отличается горными цепями с вершинами до 4000 метров в высоту. Сюда входят часть мексиканского штата Чьяпас и Гватемальское Нагорье. Климат здесь умеренный, а территория покрыта хвойными лесами, в которых растут самые разнообразные грибы, достигающие огромных размеров и раскрашенные в невероятные цвета. Есть тут и белый гриб, вкус которого несколько отличается от нашего. Он менее ароматен и суховат. В отличие от центра и севера, именно эта зона богата месторождениями природных ископаемых. Здесь добывали жадеид, нефрит, обсидиан, перит, киноварь, цветную слюду, даже черного и золотистого оттенков. Все эти минералы высоко ценились самими майя и служили им предметами торговли. Наибольшую ценность представляли зеленые камни – жадеиды и нефрит. А вот золото было привозное, и особой роли в жизни общества не играло. Разве что хорошо звенели бубенчики из этого металла. Особое место в мифах майя отводилось богатому животному миру, что не случайно. В сельве водятся немало мелких копытных, деловито похрюкивающие кабанчики-пекари, топиры, некрупные пятнистые белохвостые олени. Лошадей сюда привезли испанцы, и их, индейцы майя, также стали именовать топирами. А кабанчиков в мифах вытеснили свиньи. Среди множества кошачьих хищников главными считались ягуар и пума. А вот домашние коты, появившиеся вместе с европейцами, вытеснили из индейских домов ласковых носух. Эти проказливые енотовые легко приручались, жили при хозяйстве и обычно сопровождали женщин, ведь те были ближе к еде. В лесах водятся еноты, зайцы и лисы, а также множество диких обезьян, которые в древности считались неудавшимися версиями человека, созданными богами при сотворении мира. Среди них в сказаниях специально выделяли паукообразную обезьяну и обезьяну-ревуна, предупреждающую о дожде. Собака для Майя была не только другом. Некоторые разновидности разводились специально для еды. Такуацин, сумчатая крыса-двуутробка, таскающая на себе множество крысят, Важный персонаж мифов, символизирующий деторождение. На юге Мексики обитает наибольшее в мире число змей, которые делятся на ядовитых, к ним относятся, например, гремучая змея, и удавов. Птиц в тропической сельве также огромное количество. На верхних ярусах обитает красивый, но пугливый кицаль с двухметровым ярко-изумрудным хвостом. Куда более важное место в мифах отводится лысоголовым грифом, предвещающим наступление сезона дождей. Крикливые черные чачалаки селятся ближе к жилью человека. Прекрасных калибри здесь порхает много, но особого места в мифологии майя им почти не отводилось, в отличие от астекских легенд. Индюки были и домашними, и дикими. Их майя очень любили. Календарь. Начало и конец света. Характерная климатическая особенность всех областей, где живут майя, это смена сухого сезона с ноября до мая и дождей с мая до ноября. В таких условиях важно точно определить начало посева, а это невозможно без астрономических знаний и календаря. В древности существовал чрезвычайно точный календарь, который вел свое начало от 3114 года до нашей эры с линейной последовательностью времени. В современной литературе этот календарь именуется «долгим счетом». Но после X века те сложные и точные вычисления были забыты. На Юкатане стали использовать упрощенный календарь, в котором постоянно повторялись 52-летние циклы. Но когда с появлением испанцев и этот календарь ушел в прошлое, стали работать приметы. Именно они и превращаются в частый мотив мифов. Например, когда рассказывают о лосоголовом грифе, который сел на ветку повыше, чтобы сушить крылья. Понимать это следует так. Когда в первую неделю мая над горизонтом на юге восходит созвездие Южный Крест, начинается сезон дождей. Что означало очень важное время, которое нельзя пропустить. Время сажать кукурузу. Достаточно сказать, что ждать начала дождей было настоящей ежегодной драмой. Если бросить зерно кукурузы на день раньше, то оно сгорит в земле или его выклюют птицы. Если на день опоздать, то зерно опередит трава и сорняки, а само оно сгниет. И то, и другое означало голод. Мифы календарные или конец света в 2012 году. Итак, миф о конце света мая. Нет ничего неожиданного в том, что на рубеже тысячелетия человечество в очередной раз забеспокоилось о конце света. Но поскольку Нострадамус по этому поводу ничего убедительного написать не успел, то в качестве едва ли не основного аргумента стал активно использоваться долгосрочный календарный прогноз индейцев Майя, украшенный деталями из мексиканских мифов. В чем же его суть? Как известно, в Древней Америке на рубеже нашей эры был разработан весьма точный календарь, сочетавший в себе различные астрономические циклы. Биологический аспект человеческой жизни измерялся Луной, ее циклы всегда соответствовали женским циклам и беременности. Но нашу жизнь надо было вписать в бесконечные космические циклы, и тут на помощь пришли обороты Млечного пути. По представлениям древних индейцев, Млечный путь, как творец всего сущего, являлся дуальным воплощением пространства и времени. С одной стороны, он был замкнутый в бесконечном пространстве дорогой, по которой проходят души умерших для последующей реинкарнации, а с другой — отмеривал временные периоды. Период оборота Млечного Пути по небесной сфере обозначал Солнечный год. Своеобразным циферблатом этих космических часов стал пояс из 13 зодиакальных созвездий, к которым мы еще вернемся как к важным объектам мифологии майя вплоть до настоящего времени. Как и в Старом Свете, по расположению Солнца планеты зодиакальных созвездий можно было определять не только суточное время, но и недельные, месячные и годовые циклы. Однако древние майя знали и единицы более высокого, космического порядка. Тогда одно деление циферблата соответствовало так называемому «бактуну», или примерно 394 годам — 144 тысячи дней. Эти единицы отмечались круглыми датами длинного счета, формируя блоки по 13 единиц, равные примерно 5125 годам. Надо заметить, что на всю мезоамериканскую цивилизацию от истоков до заката с лихвой хватило и одного блока. У календаря Майя была начальная дата — 0, 0, 0, 0, 0 приходящиеся на 13 августа 3114 года до нашей эры. Этот год взяли не случайно. Он соответствует прецессионному расположению Северного полюса в бете Малой Медведицы, Кахаб, в период перехода весеннего равноденствия из зодиакального созвездия Тельца в созвездие Овна. Середина блока, дата 7 0. 0. 0. 0. 0 приходится на 5 июня 354 года до нашей эры и соответствует прецессионному переходу из созвездия Овна обезьяны в созвездие рыб ягуара конец блока приходится на 23 декабря 2012 года то есть соответствует прецессионному переходу из созвездия рыб в Водолея ягуар в белку Для самих Майя та дата отнюдь не виделась концом света, поскольку, вернувшись к цифрам, можно заметить, что пять блоков по 13 394-летних циклов составляют 25 627 лет, а это число достаточно точно соответствует полному прецессионному обороту, принятому в астрономии. Пять временных блоков явно перекликаются с хорошо известными легендами астеков о пяти солнцах, где каждый из солнц, знаменуется созданием мира и концом света. Астеки, последними из всех перенявшие общую мезоамериканскую научную теорию, уже воспринимали ее именно как некую легенду, не понимая точного астрономического содержания. И потому они воспроизводили ее в виде увлекательного, но маловразумительного мифа. Нет сомнений, что подобный рассказ мог существовать и у Майя в собственной версии, следы которой мы видим в знаменитом эпосе «Майя Киче» «Пополь-вух». Поскольку именно астекская версия мифа повлияла на всеобщую истерию «Майя-2012», остановимся на нем чуть подробнее. О чем он повествует? Когда-то были созданы Земля и Солнце, то есть пространство и время. Чуть позже, в день четвертый Атель, вода, Наступило первое солнце, эпоха воды. В результате катастрофы все исчезло, погрузившись в воду, то есть исчезло пространство. Затем в день четвертый оселотль, кот-оцелот, наступило второе солнце, эпоха темноты, когда исчезло небо, а солнцу негде было перемещаться, то есть исчезло время. В ту пору жили гиганты, но, по всей видимости, существовали и люди, которые упоминаются как путешественники. При встрече с ними нужно было пожелать «не упади», видимо, следуя незатейливой логике «если упал, то пропал». В день четвертый, Киауитль, дождь, наступило третье солнце, или эпоха огненного дождя, когда горели камни и формировались скалы. Жители не упоминаются, но кто-то все же видел происходящее, раз пересказал это старикам. В день четвертый, Эхиатель ветер, наступило четвертое солнце, Или эпоха ветра, который все унес, а люди превратились в обезьян и разбежались по лесам. И, наконец, в день четвертый, Алин движение. Наступает пятое солнце, или эпоха движения. На момент повествования мифа она еще не заканчивалась. Однако носители знания, старики, предсказывали, что наступит землетрясение и голод, от чего все люди и должны погибнуть. И этот конец света должен был произойти в 1402 году, чего, как известно, все же не случилось. Астеки и понятия не имели о разработанной майя и даже их предшественниками календарной системе долгого счета. Обитатели Центральной Мексики оперировали 52-летними циклами Сам календарь выглядел в виде круга с чередующимися недельно-месячными циклами, когда сочетание определенного дня недели, месяца и даты может повториться только через 52 года. Тут и появляется знаменитый астекский каменный круг, именуемый в простонародном интернете календарем Майя. В качестве искаженного воспоминания о майяской календарной системе в нем оставалось именно 13 календарных циклов и потому астеки решили составлять циклоблоки по 13 52-летних циклов. Это произошло не случайно. Свой календарь они приспособили исключительно ко времени существования астеков, охватывая период в 3380 лет или 65 циклов по 52 года. Впрочем, в разных версиях упоминаются и 2628, и даже 18 лет однако излишне долгие периоды намеренно игнорировались, поскольку не имели практического значения. Более того, стремясь к максимальному упрощению календаря, астеки даже сократили пять солнц до четырех. Но любопытно, что в своих мифах они сохранили деление одного из них на два периода, по семь и по шесть циклов, что с позиции астекского календаря не имеет никакого смысла. А вот в майяской системе Это соответствует промежуточной круглой дате 7-0-0-0-0, приходящейся на начало новой эры, 354 год до нашей эры. В мифах астеков на ту дату пришлось важное событие. Бог Тлалок, при котором люди занимались жалким собирательством, передал правление своей жене, богине плодородия Утлекуя, Именно при ней потоп окончательно уничтожил четвертое солнце. Мост соединил небо и землю, возникло земледелие и началась полноценная жизнь. Почему же носители современной европейской культуры вдруг уцепились за индейские мифы? Снова обратимся к истории. Само возникновение христианства связано с ожиданиями в иудаизме Мессии как провозвестника новой эпохи. Она, как и у Майя, рассчитывалась астрономически и была связана с переходом к солнечному календарю в момент прецессионного перехода из созвездия Овна в Рыбы. Апокалипсис Саи содержит эсхатологические пророчества, сделанные в IV веке до нашей эры, которые, кстати, совпадают с промежуточной датой Майя 354 года до нашей эры. Пророчества были приурочены к прецессионному проходу относительно Беты Овна последней яркой звезды созвездия, расположенной чуть выше зодиакального круга. На эту дату назначался судный день. До перехода восхода в созвездие рыб и начала христианской эры, то есть до вероятного первого богоявления, оставалось около 350 лет. В отличие от астрономических расчетов, мифологические ожидания на рубеже нашей эры не оправдались теологи чуть подправили предположение относительно судного дня. Но ожидания конца света остались, нося по преимуществу милинаристский или прецессионный астрономический характер. Причем в средние века в миф о конце света верили даже астрономы. В 1373 году византийский ученый Исаак Аргир уже понимал, что юлианский календарь и правила расчета Пасхалий нуждаются в коррекции — из-за набежавшего несоответствия весеннего равноденствия 21 марта. Тем не менее, он не видел в этом смысла, так как искренне был уверен, что в 1492 году должно наступить светопреставление, поскольку исполнится 7000 лет с сотворения мира, и уточнение календаря уже не имеет для человечества принципиального значения. Предчувствия Аргира частично оправдались, но только для обитателей американского континента. В 1492 году был открыт новый свет и началась кровавая конкиста, разрушившая мир индейцев. Европейцам потекло богатство, но они с тупым упорством продолжили ожидать очередного конца света в каждый миллениум, включая 2000 год. Поскольку и тогда ничего не случилось, то катастрофы перенесли на майяский миллениум, дату 13.00.00 или 24 декабря 2012 года. Таким образом, различные по своему происхождению индейские эсхатологические мифы, отражающие древние календарно-астрономические знания майя, вместе с европейской милинаристской традицией и стали основой для нового, вполне современного мифа о конце света – 2012. Впрочем, в Древней Америке конец света был не только и не столько вселенским. Рождение и разрушение мира как бы переживались каждый год, привязанные к двум солнцестояниям и двум равноденствиям. Согласно одной из наиболее древних традиций майя, солнечный год заканчивался и начинался в зимнее солнцестояние. В каждой общине заново разжигался огонь и изготовлялись новые предметы обихода. Затем следовали месяцы бурной хозяйственной деятельности, начиная с подготовки полей, посева кукурузы и заканчивая сбором урожая. Последний из 18 месяцев по 20 дней так и именовался «шуль», то есть конец. После него и наступал конец света, пять дней без названия. Наступало время духов. Людям не рекомендовалось выходить из дома, запрещалось работать, мыться и причесываться. Кроме того, следовало избавиться от всех старых вещей. Разрешалось лишь сжечь копал и делать подношения богам. Именно эти пять дней без имени нашли свое отражение в мифах в качестве некого правила, которое невозможно нарушить. По всей видимости, конец света у индейцев майя вовсе не подразумевал полного конца, а лишь был предпосылкой для возникновения новой эпохи или жизни. Циклы жизни и смерти мира воспринимаются человеком как некие временные отрезки, формирующие циклы высшего порядка. Однако важно помнить, что базовой единицей всех этих величин является самый древний биологический суточный цикл человека, в котором пробуждение с восходом Солнца переживается как рождение, а засыпание — как смерть. И мифы повествуют именно о нем. Сновидения же считаются странствиями души по потустороннему миру. Как к нам приходят мифы майя? Мифы майя и других индейских народов вошли в мировую культуру после начала великих географических открытий 15-17 веков, когда европейцы стали захватывать американский континент. В начале 19 века положение стало меняться. После упорной борьбы страны Латинской Америки обрели независимость. Мексика получила ее в 1821 году. Тогда же ее добиваются и страны Центральной Америки, входившие во времена колонии в генерал-капитанство Гватемала. С образованием молодых самостоятельных государств начался процесс формирования наций и, как следствие, национальных культур. Он не мог обойтись без формирования новых общенациональных идеалов у молодежи, что неизбежно привело к созданию национальных литератур. Особое значение придавалось литературе для детей — куда и относят обычные мифы и легенды. Основоположниками детских литератур становились, как правило, политики, бывшие одновременно педагогами-просветителями. Следует заметить, что их собственные произведения всегда отличались излишней дидактичностью и сильной религиозной направленностью, и потому популярностью не пользовались. В Мексике национальная литература для детей появилась одной из первых на континенте, благодаря тому, что правительство традиционно ориентировалось на слиянии индейской и испанской культур. Совершенно иначе дело обстояло в странах Центральной Америки. Здесь, особенно в Гватемале, до сих пор сохраняется культурное обособление многочисленных индейцев и малочисленных креолов. Творчество центральноамериканских авторов, как правило, удовлетворяло запросы испаноязычного меньшинства и развивалось, ориентируясь на европейские образцы. Главным образом это были основанные на упрощенных мифах сказки, в которых в то время обыкновенно совмещались чисто европейские сюжеты и правила морали с местным колоритом, как, например, в сказке «Хуан, туль, злодей» или узнаваемом с полуслова изоповском сюжете в притче «Цикада и муравей». Чуть позже возникают и так называемые авторские индейские сказки. Литераторы, столкнувшись с необходимостью интерпретировать абсолютно чуждую им культуру, пытались из разрозненных отрывков и малопонятных версий мифов составить более или менее вразумительный с их точки зрения текст. В XIX веке возникло такое движение, как «костумбризм», Литераторы-креолы собирались и записывали со слов индейцев-информаторов различные предания, обрабатывали их и публиковали. Индейское и креольское фольклорное наследие нередко служило источником вдохновения в творчестве профессиональных литераторов, например, гватемальского писателя Карлоса Самайоа Чинчили, создавшего целый цикл легенд и мифов под названием «Матушка Мильпа». Индейское мировосприятие создало и другого гватемальского писателя «Наполовину майя», уже упоминавшегося основоположника магического реализма и лауреата Нобелевской премии Мигеля Анхеля Астуриаса. К магическому реализму относятся многочисленные повторяющиеся мифы и рассказы об оборотнях, на гуалях. Зачастую они сродни такому жанру, как «былички», Это подлинные, по мнению рассказчика, истории, которые приключаются с обычными соседями и родственниками, иногда при появлении незнакомого персонажа, и не имеют никакого объяснения с точки зрения общепринятой научной картины мира. Однако сюжет следует канонам некой иной картины, которая всем известна, но обычно официально не признается. Именно полное отсутствие рациональной интерпретации позволяет отнести эти странные истории традиционным мифом. Впрочем, если быть точным, они воспроизводят действия обычного человека, оказавшегося вдруг в некоем чудном пространстве. Тем не менее, именно эта культурная реальность и стала отличительной чертой современной латиноамериканской литературы, получив название магического реализма. Кстати, тот же принцип еще в XIX веке использовал в своих повестях замечательный писатель Владимир Федорович Адоевский применительно к чудесному миру иной реальности, в которой живут народы русского Севера. Одно из универсальных правил иной реальности — ее неистребимая живучесть. Ее понимает и воспринимает большинство, несмотря на самый въедливый скептицизм любого современного общества. Множество сказок, возникших за последние пять веков, тесно связаны с европейской традицией. И если в индейских версиях мы постоянно встречаем в качестве носителей мудрости жрецов, богов Хунапку, Хуракана, прародителей Ишпиакок и Ишмукане, владык Солнца и Луны, то главными героями, решающими нравственные проблемы в христианизированных версиях, становятся Христос, Пресвятая Дева, Господь Бог, Священник и Дьявол. Примечательно, что Священник – часто персонаж отрицательный и нередко порочный, в отличие от мудрого индейского жреца. Тогда как дьявол иногда предстает вершителем правосудия, поскольку индейцы отождествляют его со своими древними богами, которых запретили католические священники. В 20 веке появились этнографы, и они также записывали индейские мифы. Но между ними и носителями информации всегда стоял барьер недоверия, за которым тщательно прятались сакральные знания. Особая заслуга принадлежит фольклористу Антонио Медис Болью, собравшему множество замечательных сказок, легенд и мифов мексиканских индейцев. Сейчас формируется особый слой интеллектуалов из индейской среды, которые также записывают предания своего народа, не искажая их, в отличие от костумбристов, литературной обработкой. В качестве примера можно привести творчество уже цитировавшегося Хорхе Кокома, современного юкатанского индейца-майя, потомка древнего царского рода. Существует немало исследований, посвященных и легендам, и мифам, и сказкам, и различаются они между собой лишь тем, насколько рассказчик удален по времени от отраженной в них модели мира, а также тем, насколько сильно упрощается текст для лучшего его понимания аудитории. Ни мифы, ни легенды никогда не писались специально для исследователей, то были первые научные картины мира, которые в доступной форме распространялись в народе. Первыми их потребителями, естественно, были дети, поскольку им следовало с самого начала знать место, где им предстоит жить. Им надлежало усвоить в доступной форме правила этого мира и научиться их соблюдать. Хранителями такой важной информации, естественно, становились старики, на которых лежала забота передать ее следующим поколениям, дополняя по необходимости новыми, более современными включениями. Собственно, все это характерно и теперь, поскольку подобная схема универсальна для всех народов и эпох, включая наше время. Примечательно, что некоторые тексты «Как появился огонь», «Пещера вом-вом» Написано с сохранением стихотворного ритма повествования, почти обязательного компонента устного творчества. Это облегчало и запоминание, и воспроизведение. Ритм не считался особым поэтическим изыском, он был обязателен при изложении всякого важного текста, причем не только в глубокой древности. Достаточно вспомнить, что и в Европе научные трактаты писались в виде тяжеловесных стихов вплоть до XVIII века. В новом свете на протяжении более чем двух тысяч лет копился мощный пласт из описаний достаточно сложных религиозных представлений, научных знаний и исторических событий. На них вырастали поколения индейских детей, которые, в свою очередь, передавали и продолжают передавать наследие своим потомкам. Однако мифы Майя складывались не только и не столько для памяти о прошлом. Чаще всего кажется, что они посвящены постижению бытия. Это внешнее, открытое содержание мифа. В чем смысл жизни? В богатстве, могуществе, красоте? А может, в доброте, трудолюбии и преданности? Такой оставшийся без ответа вопрос мы находим в тексте «Грусть индейца», финал которого провоцирует самые разнообразные рассуждения. Из глубины веков индейец Майя как бы спрашивает, что же несет миру могущество человека? И что нам ответить на это сейчас, когда человек становится рабом и жертвой своего могущества? Сказочный мир индейцев Мексики и Центральной Америки, он чудесен, необычен, непривычен, иногда не до конца понятен нашему рациональному разуму. Но этот мир всегда открывается сердцу, для которого близки и доступны такие человеческие качества, как честность, преданность, доброта, любовь, бескорыстие и отвага при каких бы обстоятельствах они не проявлялись и кто бы ни становился их носителем, будь то индейцы, метисы, испанцы или русские.